Дан и другие неизменно отвергали все его варианты. В июле 1917 года он больно переживал и считал роковой ошибкой, что социалистический Петросовет одобрил вызов временным правительством войск против большевиков, хотя и выступивших с оружием. Едва произошел Октябрьский переворот, Якубович предложил своей партии всецело поддержать большевиков,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 Когда же в 1930 году таких вот именно пролезших меньшевиков надо было набрать по плану ГПУ, его и арестовали. Как и все, достался он мясникам-следователям, и применили они к нему всю гамму. И морозный карцер, и жаркий закупоренный, и битье по половым органам мучили так, что Якубович и его начальник Абрам Гинзбург в отчаянии вскрыли себе вены.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 Однажды вызванный к следователю Якубович застает там замученного арестанта. Следователь усмехается. Вот, Моисей Исаевич Тейтельбаум просит вас принять его в вашу антисоветскую организацию. Поговорите без меня посвободнее, я пока уйду. Ушел. Тейтельбаум действительно умоляет. Товарищ Якубович, прошу вас, примите меня в ваше союзное бюро меньшевиков. Меня обвиняют во взятках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 содобрение одобрения следователя Якубович принял Тейтельбаумов в союзное бюро. И других зачислял, кто и не просился, например, Рубина. Тот успешно отрекся на ставке с Якубовичем. Потом его долго мотали, доследовали в Суздальском изоляторе. Там он встретился в одной камере с Якубовичем и Шером, показывавшими против него. А когда возвращался в камеру из карцера, они ухаживали за ним, делились продуктами. Рубин спросил Якубовича, как вы могли придумать, что я член союзного бюро? И Якубович ответил, ответ изумительный, тут целое столетие русской интеллигенции. Весь народ страдает, и мы, интеллигенты, должны страдать. Но был вследствие Якубовича и такой вдохновительный момент. Его вызвал на допрос сам Крыленко. Оказывается, они прекрасно друг с другом были знакомы, ибо в те же годы военного коммунизма, промеж первых процессов, в ту же Смоленскую губернию, Крыленко приезжал укреплять продработу и даже спал в одной комнате с Якубовичем. И вот что сказал теперь Крыленко. «Михаил Петрович, скажу вам прямо, я считаю вас коммунистом». Это очень подбодрило и выпрямило якубович Я не сомневаюсь в вашей невинности, но наш с вами партийный долг провести этот процесс. Крыленки Сталин приказал, а Якубович затрепетал для идеи, как рьяный конь, который сам спешит сунуть голову в хомут. Прошу вас всячески помогать идти навстречу следствию. А на суде в случае непредвиденного затруднения в самую сложную минуту Я попрошу председателя дать вам слово. И Якубович обещал. Сознанием долго обещал. Пожалуй, такого ответственного задания еще не давала ему советская власть за все годы службы.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 Я по горячему звуку слов записал эти его аргументы. Редчайший случай получить как бы посмертное объяснение участника такого процесса. И я нахожу, что это все равно, как если бы причину своей загадочной судебной покорности объяснили нам Бухарин или Рыков. Та же искренность, та же партийная преданность, та же человеческая слабость, такое же отсутствие нравственной опоры для борьбы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 Не на прокурора, не на ГПУ, нет. На заграничную делегацию. Вот она, психологическая переполюсовка. В безопасности и комфорте даже нищая эмиграция, конечно, комфорт по сравнению с Лубянкой, они там бессовестные и самодовольные. Как могли не пожалеть этих за муки и страдания? Как могли так нагло отречься и отдать несчастных их участи?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 На том самом процессе громогласно нёс, что заграничная делегация по поручению второго интернационала давала им директивы вредить, и на них же громогласно сердился. Заграничные меньшевики писали не бессовестно, не самодовольно, они именно жалели несчастных жертв процесса, но указывали, что это давно не меньшевики, так и правда. На что же так устойчиво разгневался Якубович? А как заграничные меньшевики могли бы не отдать подсудимых их участь? Мы любим сердиться на безответных, на тех, кто слабее. Это есть в человеке. И аргументы сами как-то ловко подскакивают, что мы правы. Крыленко же сказал в обвинительной речи, что Якубович фанатик контрреволюционной идеи, и потому он требует для него расстрела. И Якубович не только в тот день ощутил в подглазье слезу благодарности, но и по сей день, протащаясь по многим лагерям и изоляторам, еще и сегодня благодарен Крыленке, что тот не унижал, не оскорблял, не высмеивал его на скамье подсудимых, а верно назвал фанатиком, хотя и противоположной идеей, и потребовал простого благородного расстрела, кончающего все муки». Якубович и сам в последнем слове согласился. «Преступления, в которых я сознался...» Он большое значение придает этому удачному выражению «в которых я сознался». Понимающий должен же, мол, уразуметь, а не которые я совершил, достойны высшей меры наказания, и я не прошу снисхождения, не прошу оставить мне жизнь. Рядом на скамье переполошился Громан. «Вы с ума сошли? Вы перед товарищами не имеете такого права. Но разве не находка для прокуратуры? И эта роковая судьба, изневольно и искренно помогать нашим мучителям, отозвалась Якубовичу еще раз, уже старику, в 1974 В инвалидный дом под Карагандой приехали к нему чекисты и получили беседу, статью и даже киносъемку его выступления против архипелага. Но связанные своими же путами, чекисты не пустили этого широко, потому что Якубович оставался фигурой нежелательной. Однако еще и в 1978 году они замешали его в ложь против меня. Примечание 1978 года. «И разве еще не объяснены процессы 1936 38 годов?»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 проволочиться еще по этому горькому плесу. Впрочем, по знатности имен подсудимых эти, следующие суды, были на виду у всего мира. Их не обронили из внимания, о них писали, их истолковывали. Еще будут толковать. И нам лишь немного коснуться их загадки. Оговоримся, хотя не крупным.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 Графа первая фамилия подсудимого, графа вторая, какой прием применять в перерыве, если на суде отступит от текста, графа третья фамилия чекиста ответственного за прием. И если Крестинский вдруг сбился, то уже известно, кто к нему бежит и что делать. Но неточности стенограммы не меняют и не извиняют картины. С изумлением проглядел мир.